кофейный овца. До этого мгновения безмятежно дремавшая на полу у ног хозяина испуганно встряпнулась, вскочила и отбежала в сторону, щуря свои выразительные эфиопские глаза. Вы ошибаетесь, воскликнул старый Дин. Я ничего о них не знаю и попал сюда совершенно случайно. Те лжёшь, яростно воскликнул старик, поднимая над головой дубину. Те лжёшь, храмовник. Я сразу заподозрил тебя, увидев в твоих руках монету Значит, я не ошибся, и цыганка говорила правду. В замке Пиномуго снова появились люди, называющие себя тамплиерами. Ты пришёл оттуда, зачем? Впрочем, неважно, поскольку ты ничего не добьёшься. Ты умрёшь, ибо в моих старых руках есть ещё сила. Стоило ли преодолеть столько преград и опасностей только для того, чтобы погибнуть от рук этого старого безумца? Старинж вскочил, отпрыгнул в сторону, чтобы увернуться от дубины, которую размахивал старик. При этом он уронил свой рюкзак, и из него вывалилась на пол арабская книга. Старик увидел её и замер, с поднятой дубиной и перекошенным яростью лицом. Постепенно лицо его разгладилось. Теперь вместо злобы и негодования оно выражало удивление и даже, пожалуй, радость. Он опустил дубину, преклонил колени и с благоговением взял книгу в руки. Что же ты сразу мне не сказал, проговорил он наконец, подняв глаза на своего гостя. Не сказал что? переспросил Старыгин, всё ещё опасливо держась в стороне от старика. Перепады его настроения пугали, и Дмитрий не знал, чего ждать в следующую минуту. Но старик, казалось, вовсе забыл о своём госте. Он склонился над книгой и читал на распев по-арабски. Прочитав несколько строк, он начал переводить текст на разговорную латынь. Старыгин уже знал, что первых страниц у книги нет, и поскольку старик начал читать первую из сохранившихся, Дмитрий Алексеевич думал, что снова услышит то же самое описание встречи с копчаками, которое уже перевела ему Мария. Однако, хотя старик читал ту же самую страницу, из его уст звучал совершенно другой текст. Как и прежний, он начинался буквально с полуслова «Освящена». Слуги хана провели нас через это помещение, и мы оказались в круглой комнате, застеленной бесценными коврами. Трудно было поверить, что мы находимся в жилище кочевника, которое влекут по степи впряжённые в него могучие быки. Казалось, мы вошли во дворец одного из могущественных восточных владык, султанов или падишахов далёких земель. о которых рассказывают порой красноречивые путешественники. Только то, что пол под нами время от времени слегка покачивался, напоминало нам, что мы движемся и что дворец хана плывёт вперёд, как огромный корабль. О Аллах, ты творец всего сущего, ты создатель вещей и промыслитель судеб. Ты наделяешь кого хочешь милостями своими без счёта и без меры. Нет границ и сопротивления твоему могуществу. Тебя не спрашивают о том, что ты делаешь, и ты властен над всякой вещью и над каждым созданием. Ты возвышаешь и уничтожаешь по своему произволению, обогащаешь кого захочешь и делаешь бедным кого пожелаешь. Этому хану кочевников даровал ты в мудрости своей великие богатства. Все стены в помещении были также украшены драгоценными коврами, каждый ценою в целый караван верблюдов. На этих коврах были развешаны мечи и сабли в золотых ножнах, усыпанных яхонтами и смарагдами, топазами и бирюзой. Вдоль стен помещения разложены были подушки, покрытые китайским шёлком и индийской парчой. И на этих подушках сидели могучие воины и седобородые старцы, самые знатные из людей великого хана. Сам же хан Кончак восседал посреди помещения на возвышении из золота и слоновой кости. Лицо его было красиво и благородно, и был он полон сил и бодрости, хотя седина коснулась уже его бороды. Видно было, что Аллах своей неизречённой милости щедро наделил его здоровьем и мудростью. Как положено гостю, я пожелал хану мира и благоденствия, призвал на него благословение Аллаха и, поцеловав пол у его ног, остановился, скромно опустив голову. И хан по закону гостеприимства поднялся со своего сиденья и позволил мне сесть и приблизил меня к себе, и ободрил меня приветливыми словами. Потом он хлопнул в ладоши, и тотчас слуги внесли разнообразные кушанья, прекрасные и великолепные. И я поел вдоволь и насытился и сказал: Хвала Аллаху за всё, что он пошлёт. И тогда хан, хозяин всех этих богатств и повелитель людей, как подобает человеку гостеприимному, спросил: "Кто я такой и какая судьба привела меня в эти степи?" И я рассказал ему, что милостью Аллаха обошёл и объехал многие страны, и всюду лицезрел чудеса и диковины. И что пришёл в эти степи, услышав о славе и богатстве хана, дабы своими глазами взглянуть и своим сердцем убедиться и рассказать людям в Дамаске и Багдаде о жизни в этих краях. И хан приказал, чтобы его визирь, мудрый и опытный старец, показал мне богатства и редкости. И визирь показал мне драгоценные камни и самоцветы, и оружие, которому нет равного, и прекрасные ткани. из семи частей света, и кувшины из алебастра и китайского камня, столь тонкого, что сквозь него можно читать Коран. И я возрадовался и удивился. И визирь показал мне чудеса и диковины: бизааровый камень небывалой величины, и гребень Василиска, и рисовое зерно, на котором тонким пером начертаны были строки из священного писания. И гвоздь от креста, на котором был распят пророк Ииса. И я высказал восторг и восхищение. И визирь спросил: "Что же я ещё пожелаю увидеть?" И тогда я сказал, что слышал о чаше, из которой пророк Ииса пил в последний вечер перед своим пленением, и в которую была собрана после казни его святая кровь. И слышал также, что чаша эта приносит своему владельцу мощь и погадство, силу и долголетие. И слышал также, что чаша сия принадлежит хану Кончаку. И визирь опустился на колени и воскликнул громко, и сказал, что чаша сия величайшее сокровище хана, и что хан бережёт её и хранит как зеницу ока, и что показывает он её только владыкам и государям. Но что я, дорогой гость, и нужно и спросить соизволения хана. И хан, как подобает человеку гостеприимному и владыке могущественному, показал мне свою милость и велел визирю достать чашу из сокровищницы и принести её. И визирь опустился на колени и целовал пол у ног хана и удалился в сокровищницу. Старик сделал перерыв, чтобы выпить немного воды из глиняного ковша. Старыгин не думай умивал. Как же объяснить что на этот раз он слышит другое повествование, точнее, другую часть того же повествования. Ведь он видел, что старик читает те же страницы, что и Мария. Неужели текст этой книги изменяется в зависимости от того, кто её читает? Но такого просто не может быть. Тем временем старик снова взял книгу в руки, но прежде чем склониться над ней, замер, словно к чему-то прислушиваясь. Я забоченно проговорил: Что-то обеспокоило цыган, кочующих в этих местах. Они слеслись с места и перебираются дальше от побережья. Старыгин вспомнил вчерашнюю встречу с цыганами, вспомнил странные гадания, которые сегодня удивительным образом подтвердилось. Вспомнил и испуг гадалки, когда она увидела его самого, панику, внезапно охватившую цыган. Он хотел было рассказать об этом старику, но что-то его удержало. И вместо этого Дмитрий Алексеевич спросил: "Как вы об этом узнали? Что вы услышали?" "Я ничего не слышу". "Конечно, не слышишь", кивнул старик. "Твой слух занят голосами суеты и беспокойства, шумом повседневных забот и мелких неурядиц. Я же живу спокойно, меня почти ничто не тревожит. Я слушаю только горный ветер и журчание ручьёв, которые прекрасны и неизменны". Поэтому, когда в этих горах происходит что-то необычное, я слышу это в голосе ветра. Так волк за многие мили слышит шаги оленя, так олень чует волка, бегущего по дальней тропе. Кроме того, я сам такой же вечный скиталец, как цыгане, поэтому я издалека чувствую их беспокойство. Лоб старика пересекла глубокая морщина, но он снова склонился над книгой и продолжил чтение. Визир немедленно удалился в сокровищницу и отсутствовал недолго, и вскоре вернулся к нам. В руках его был драгоценный ларец из панциря черепахи, украшенный перламутром и самоцветами, золотом и жемчугами. Поставив ларец на ковёр у ног хана, он коснулся лбом пола и проговорил: "О владыка людей и обладатель сокровищ, Если будет на то твоя высокая воля, дай твоему смиренному рабу ключи от ларца и шкатулки со освященной чашей. И хан поднялся со своего возвышения и достал из-под одежды дорогой медальон, висящий на золотой цепочке, и открыл его и достал оттуда два маленьких ключа. И поцеловал эти ключи, как правоверный целует святыню, и протянул ключи своему визирю. Со Старыгиным творилось что-то непонятное. Слова старика, словно дурманящий напиток, проникали в его мозг, обволакивали его, притупляя внимание, вызывая странное головокружение. Воздух в комнате начал дрожать и колебаться, словно в жаркий день над разогретым асфальтом. Стены хижины медленно пришли в движение, начали менять свою форму и очертания. Старыгин пытаясь сосредоточиться, вспомнил, что нечто подобное он испытал несколько дней назад в Малаге, в тот вечер, когда встретил Педро, или ему только привиделось эта встреча, и запах. Запах в хижине старика был такой же, как тогда в отеле, странный, одуряющий. Он попытался взять себя в руки, собрать в кулак ускользающее сознание, чтобы дослушать историю, которую читал старик, тем более что она подходила к кульминации. И на сцене вот-вот должна появиться священная чаша, какое она окажется драгоценным сосудом, усыпанным жемчугом и самоцветами, или скромной глиняной чашкой. Старик продолжал читать, и голос его стал глухим и гулким, словно доносился до старыгина сквозь толстый металлический экран. И с каждым словом он звучал тише и тише, словно постепенно удаляясь. Визирь снова коснулся лбом пола и выпрямился. И с великим почтением принял ключи из рук хана и поцеловал их. И он вставил первый ключ в замочную скважину и отамкнул драгоценный ларец и откинул его крышку. В этом ларце была ещё одна шкатулка, гораздо меньше первой, и вся она была выточена из драгоценного нефрита. И визирь извлёк её и взял второй ключ и вставил в замочную скважину и отамкнул нефритовую шкатулку. И в этот момент Старыгин провалился в тяжёлый душный сон или в беспамятство, навалившееся на него, как жаркая, тяжёлая перина. Он пытался какое-то время сопротивляться, пытался открыть глаза, встать со скамьи, но беспамятство было сильнее его. Он барахтался в нём, как в тёмной морской воде. Нет, не в морской, та чистая и прозрачна и пахнет свежестью и солью, а эта вода вода его забытья. была тёмной и вязкой, как болотная тина, и пахла она прелью и разложением. Наконец, Старыгин перестал сопротивляться и отдалился на волю беспамятства и поплыл по тёмной воде. Над ним сияли незнакомые звёзды, и где-то далеко, на невидимом берегу, раздавалось глухое рычание и топот ног. Это бежал вдоль берега ужасный зверь, тот самый зверь, который встретился Старыгину в подземелье. Старыгин знал, что рано или поздно течение прибьёт его к берегу, и там встреча со зверем станет неизбежной. Он попытался плыть, пытался сопротивляться течению, но оно было сильнее его, и берег приближался. И наконец, Старыгин коснулся прибрежных камней, и последняя волна выбросила его на них. Он пришёл в себя от того, что острые камни всквозь одежды впились в его тело. Он открыл глаза и сел. Вокруг была не полутемная хижина старика, а пологий горный склон, на котором тут и там росли приземистые кусты и мелкие неврозрачные цветы. Солнце клонилось к закату. Чуть ниже Старыгина по склону изменилась серая лента шоссе. Старыгин завертел головой. Хижины нигде не было видно. «Неужели она ему только приснилась?» Неужели он сорвался с горного карниза, в бессознательном состоянии прокатился по склону и пролежал здесь до самого вечера? Он оглядел себя, ощупал тело. Кажется, всё цело, и даже несколько ссадин почти зажили. Удивительно. Если бы он действительно сорвался со скалы, он точно переломал бы себе все кости. Рядом с ним лежал рюкзак. Старый Геннадий развязал его, заглянул внутрь. Арабская книга была на месте. Она нисколько не изменилась. Старинный пергамент, яркие рисунки орнамента отсутствуют первые страницы. Отложив все сомнения до более благоприятного момента, Старыгин поднялся, закинул рюкзак за спину и пошёл к дороге. Шагая вниз, он вдруг почувствовал, что в нагрудном кармане что-то колит. Скосив глаза, он увидел сосновую веточку, вставленную в кармашек на манер бутоньерки. Он остановился, достал эту веточку и удивлённо рассмотрел её. Как она попала к нему в карман? Он точно не подбирал эту веточку. Может быть, она зацепилась случайно, когда он катился по склону? Старыгин оглядел склон. До самого обрыва на нём не было ни одной сосны, только сухие кусты с пыльными узкими листьями, да жёлтые неказистые цветочки, над которыми трудились неприхотливые пчёлы. Откуда же взялась эта веточка сосны? Горная сосна, Pinus mugo. Случайно всплыло в памяти латинское название этого дерева. И вдруг он вспомнил слова странного старика. Тот сказал, что одна из уцелевших общин тамплиеров скрывалась в Андалузских горах, неподалеку от Ронды, в замке Пинамуго. Так может быть, Этот старик вложил в его карман веточку горной сосны, как намёк, что ему нужно найти этот замок. Если Марию похитили тамплиеры, то её могли отвезти только туда, в уединённый замок в горах. Нужно во что бы это ни стало туда попасть. Раздалось негромкое тарахтение мотора, и из-за поворота дороги показался маленький аккуратный грузовичок. Старый ген замахал руками, грузовичок затормозил. Дверца кабины распахнулась. "Buenos días", проговорил Дмитрий Алексеевич, подходя. "Довезёте до Ронды?" "Что за вопрос, сеньор? Что за вопрос?" ответил смуглый пожилой мужчина в джинсовом комбинезоне, с густыми седыми усами и выдубленным солнцем лицом крестьянина. "Садитесь, сеньор. Не оставлю же я вас в горах в такое время". Старый ген забрался в кабину и прежде чем захлопнуть за собой дверь, оглянулся по сторонам. На всей дороге, сколько хватало глаз, не было ни души, хотя чувство, что чей-то недобрый взгляд буравит спину, не проходило. Водитель грузовичка выжал с цепления, и машина послушно поползла в гору. «Значит, вы едете в Ронду?» — протянул крестьянин через несколько минут. Чувствовалось, что любопытство не дает ему покоя. Но он не знает, как приступить к расспросам. «В Ронду!» — подтвердил Старыгин. У меня там есть кое-какие дела. Дела, уважительно повторил водитель. Сразу видно, что вы не турист. Он ещё минуту помолчал, но наконец не выдержал. Простите, сеньор, а как вы оказались здесь, в горах? Ваш автомобиль сломался? Но я не видел по дороге никакой машины. Нет. Я был в гостях у того старика, который живёт в горной хижине неподалёку. Старик Переспросил водитель, недоверчиво покачившись на пассажира: "Какой старик?" "Ну такой очень старый человек, который пасёт овец в горах возле того места, где вы меня подобрали", ответил Дмитрий Алексеевич, с трудом подбирая испанские слова. "Я всю жизнь прожил в этих местах, но я не знаю здесь никакого старого пастуха", недоверчиво пробормотал водитель. И я не видел поблизости никакой хижины. Но если синьор не хочет мне отвечать, это его право. И он надолго замолчал. Старый ген тоже не стремился поддержать разговор. Он думал: не приснилась ли ему встреча с чудным стариком, говорящим на чистой латыни? Возможно, он потерял сознание после аварии и провалялся у дороги всё это время. Но ведь он чётко помнит весь разговор со стариком и прочитанный им отрывок из книги. Он чувствует себя довольно бодрым, чего никак не могло быть после такого падения. У него чистые руки и лицо, и даже одежда выглядит весьма аккуратно. Из сажины, ведь на руках были сажины, а теперь их нет. И если уж на то пошло, он не мог пролежать вблизи от дороги с самого утра. Кто-нибудь обязательно его заметил бы. Впрочем, Дмитрий Алексеевич уже отчаился каким-либо образом разобраться в странных событиях, происходящих с ним. Так в молчании они проехали по горной дороге несколько километров. Теперь Староген думал о том, что ему предпринять. Эти странные провалы в памяти его настораживали. Если не было никакого старика и разговора с ним тоже, то, возможно, не было и поездки с Марией из Ронды в Малугу. И Марию никто не похищал. То есть, завтра утром он увидит её в той самой церкви, где они встретились. Не может быть. Он так ясно помнит, как летело над их машиной огромная птица, как человек с завязанным платком лицом выхватил девушку с сиденья, и она, трепыхаясь в его руках, стремилась вырваться. Что, если ему всё привиделось? Машина, падающая в пропасть, его собственное падение, книга Но книга была и есть. Вот она, в рюкзаке за его спиной, и даже не пострадала при падении. Как бы то ни было, если он сейчас на ночь глядя явится в полицейский участок и начнёт путая испанские слова, запинаясь, рассказывать всю эту невероятную историю, в лучшем случае сердобольные полицейские вызовут врача, решив, что непривычный турист малость свихнулся от чистого горного воздуха и обилия впечатлений. Нужно твёрдо увериться, что всё случившееся с ним за последние сутки не вымысел и не бред, или хотя бы удостовериться, что Мария точно пропала. А сделать это можно будет только утром. Старыгин сообразил, что ему потребуется в Ронде кое-какое пристанище, а в гостинице его внешний вид может привлечь слишком большое внимание. Он откашлялся и спросил водителя: "Не подскажете ли вы мне какой-нибудь приличный семейный пансион?" крестьянин оживился, повернулся к пассажиру и проговорил: "Я знаю очень-очень хороший пансион. Аккуратно, чисто, в красивом месте". "Простите", сплошился Старыгин. "Вы не смотрите на дорогу, а здесь очень опасный участок". "Ох, не волнуйтесь, синьор", водитель бросил вперёд рассеянный взгляд и снова повернулся к Старыгину. "Я езжу по этой дороге 40 лет и знаю её как собственный карман". здесь совершенно безопасно. А этот пансион? Его содержит моя родная сестра, так что я могу рекомендовать его с чистой совестью. И я довезу сеньора до самых дверей, так что вам не придется ничего искать». Грузовичок, бодро фырча мотором, преодолел последний участок горной дороги, выехал на плато и через полчаса уже колесил по узким улочкам в мауританской части города. Миновав богато украшенное... с лепным орнаментом средневековое здание. Он свернул в тихий переулок и остановился перед тёмной высокой дверью в белоснежной стене двухэтажного домика. Дверь была по мавританской традиции украшена узором из медных гвоздиков. Сбоку висел тяжёлый кованый молоток. Водитель грузовичка заглушил мотор, подошёл к двери и ударил в неё молотком. Раздался гулкий звук, и почти тут же дверь открылась. На пороге появилась миниатюрная пожилая испанка в традиционной черной одежде. — О, Пака! — она обняла водителя. — Ты приехал. — Как всегда ненадолго. — Как Лусия, как дети. — Спасибо, хорошо. — водитель отступил на шаг и показал Настарыгина. — Вот, я привез тебе постояльца. — Я рада гостю. — старушка улыбнулась и сделала приглашающий жест. — Спасибо. Брат попрощался с ней на пороге, сказав, что заедет завтра, когда завершит свои дела на рынке. Белёная стена, которую старый ген в сумерках принял за стену дома, оказалась высоким каменным забором. Шагнув за дверь, он оказался в небольшом крытом дворике, уставленном горшками с цветами. Здесь было полутемно и влажно. Тихо журчал фонтанчик, вода стекала по каменным плитам в крошечный бассейн. Сюда синьор Хозяйка погасила фонарь у входа, и теперь освещалась только дорожка между цветущими апельсиновыми деревьями в катках. Старыгин вдохнул поительный аромат и вошёл в дом. Внизу помещалась кухня и одновременно столовая, судя по длинному обеденному столу, покрытому белой крахмальной скатертью. В комнате был ещё старинный буфет с посудой. А на самом почетном месте висел портрет представительного усатого мужчины в военной форме. Хозяйка перехватила его взгляд и сказала, что это ее покойный муж, капрал Альфредо Гонсалес, а ее зовут Мария. При звуке этого имени Дмитрий Алексеевич почувствовал болезненный укол в сердце. «Что ты сейчас с той Марией, девушкой с золотыми глазами?» «Вы устали, сеньор?» Тот же заметила проницательная хозяйка. "Идёмте наверх. Я покажу вам вашу комнату". Старый ген грустным прощальным взглядом окинул столовую. Он безумно хотел есть, а, судя по идеальной чистоте и порядку, ужин в этом доме давно закончился. Поскрипучей лестнице они поднялись наверх, где имелось несколько спален. Комнатка, отведённая Дмитрию, была маленькая, с простыми белёными стенами и высоким потолком. В комнате помещались только широкая кровать с резной деревянной спинкой и комод, покрытый красивой салфеткой, вышитой, надо полагать, самой хозяйкой. К комнате примыкала вполне современная ванная. Когда хозяйка вышла, Старыгин оглядел комнату, выдвинул ящики комода, выстеленные изнутри белой бумагой, откинул матрас на кровати и покачал головой. Всё не то. Он стал на четвереньки и заглянул под кровать. Там было так же чисто, как и в других местах комнаты. Раздался стук в дверь, и он едва успел вылезти из-под кровати, набив, впрочем, основательную шишку на затылке. Хозяйка принесла поднос с едой, извиняясь, что уже поздно и приготовить что-то вкусное она не успеет. На большой тарелке лежал внушительный кусок рыбы, политый соусом и маринованные овощи. Хозяйка налила ему вина в высокий бокал и ушла, пожелав приятного аппетита и спокойной ночи. Рыба была превосходна, соус просто изумителен, а вино вообще выше всяческих похвал. Хотя, возможно, Дмитрий Алексеевич просто был очень голоден. После еды в голове прояснилось. Старый ген поглядел на потолок, и его осенило. Он осторожно передвинул комод, затем встал на него, подогнув вышитую салфетку и засунул бесценную книгу в узкую щель за балкой потолка. Кровать была удобна, свежии просто не пахли лавандой, и старый ген тут же уснул, несмотря на беспокойные мысли. Ему снился бессвязный, тяжкий, мучительный сон. В этом сне, как в чудовищном калейдоскопе, перемешались вчерашние впечатления. Он то он бежал по тёмным подземным катакомбам, то оказывался запертым в тесной и душной тюремной камере, потом вдруг перенёсся в горы и карабкался по узким крутым тропинкам. Всё это время за ним кто-то гнался. Несколько раз ему удавалось разглядеть своего преследователя. Это был приземистый пожилой человек с невозрительным восточным лицом, упорный и неотвратимый, как сама смерть. Старыгин в своём сне точно знал, что если этот человек нагонит его, случится что-то страшное, непоправимое. Преследователь почти нагнал Старыгина. Лицо его ужасно изменилось, теперь это было не человеческое лицо, а страшная звериная морда со скаленной пастью, из которой капала желтоватая слюна. Старыгин спрятался от монстра в убокой горной хижине, закрыл за собой дверь, заложил ее за совом. Монстр подбежал к хижине и принялся колотить в дверь кулаками. Старыгин проснулся от стука в дверь. Он лежал поперек кровати на сбившихся скомканных в влажных от пота простынях. Голова болела, во рту пересохло, и в дверь комнаты действительно стучали. "Сеньор, простите, сеньор", раздался за дверью озабученный голос хозяйки. "Что такое?" проговорил Старыгин и сам не узнал своего голоса. "Который час?" "10", отозвалась хозяйка. "К вам пришли сеньор, вас спрашивает человек из полиции. Одну минуту." Старый Дин поднялся, поспешно оделся. Голова у него кружилась, как с похмелья, комната плавно плыла по кругу. Сердце колотилось как бешеное. Он взял себя в руки, сделал несколько глубоких вдохов. Голова прояснилась, сердцебиение утихло, и Дмитрий Алексеевич открыл дверь.